Глава 5. Подслушивающие устройства. Полагаю, вы слышали о проблемах в нашей корпорации, о том, что меня пытаются заставить выйти из правления. Родмонт Брейнерд, президент крупной автомобильной компании Motors Corporation. вглядывался в притягательную глубину больших карих глаз женщины, сидевшей за столом напротив. Разговор с Констанс Данлэп не был похож на разговоры ни с одной другой женщиной, с которыми он прежде общался, и по делу, и просто в светской беседе. Один наш общий друг откровенно добавил он: "Рассказал мне о вас достаточно, чтобы убедить Вы далеко не дилетант в оказании помощи людям, попавшим в трудную ситуацию. Поэтому я попросил вас прийти. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Примота Брейнердо сразу расположила к себе Констанс. Очень любезно с вашей стороны так доверять мне, несмотря на то, что мы едва знакомы, веско ответила она, всматриваясь в его лицо. Брейнерд рассмеялся. А вы и сами понимаете, миссис Данлэп, всё, что я сказал, далеко не секрет для Уолл-стрит. Уолл-стрит небольшая узкая улица в нижней части Манхэттена в городе Нью-Йорк. Считается историческим центром финансового квартала города. Главная достопримечательность улицы Нью-Йоркская фондовая биржа. В переносном смысле так называют как саму биржу, так и весь фондовый рынок США в целом. Сам финансовый район иногда также называют Уолл-стрит. Мне угрожали актом Шермана и в реорганизации, которая последует за расследованием, они планируют устранить Родмана Брейнорда. Возможно, пытаются подвести меня под уголовные статьи закона. Акт Шермана. Первый антимонопольный закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет. Это миссис Данлет. Откровенное лицемерие. Под видом добра и законности они просто проворачивают свои грязные делишки. Излагая констанц суть вопроса, Брайнерд следил за выражением её лица, отмечая, что эта женщина нравится ему всё больше. Клянусь Святым Георгием, подумал он про себя, по ней мужской склад ума. С ней можно разговаривать на равных, а вслух с присущей ему прямотой добавил. Теперь они начали использовать миссис Брейнард как орудие против меня, раздувая скандалы из моего знакомства с актрисой Бланш Леблан. Знаете её? Потрясающая женщина, прекрасная. Но я давно понял, что такая дружба не приведёт ни к чему хорошему. Он в упор посмотрел в глаза Констанс. В ней не было ничего общего с авантюристкой Бланш Леблан. "И", закончил он, почти проглотив последние слова. "Я решил порвать с ней". "Какое отношение имеет Бланш Леблан к проблемам с Motors Corporation?" резко спросила Констанс. Они следили за мной уже долгое время, прежде чем я узнала об этом. Копались в моём прошлом. Вчера я узнал, что кто-то вломился в дом Мисс Лэ Блан и украл пачку писем, написанных мною. Ей это не может причинить вреда, а актрисы люди не ожидают высокой морали, а вот на репутации президента Motors Corporation эта история может очень сильно сказаться. Кто именно занимался слежкой? Уортингтон, казначей, является руководящим духом повстанцев, как они себя называют. Это звучит сейчас не менее популярно, чем реформа. Как я понял, над них работал детектив по имени Драммонд. При звуке этого имени Констанс быстро подняла взгляд. Опять? Неужели она обречена всё время пересекаться с Драммондом? Эту историю с письмами продолжал Родман. Они надеются использовать как последнюю гость в крышке гроба. Она пришлась как нельзя кстати. Севилла, э, то есть миссис Брейнерд, похоже, без конца читала и перечитывала эти письма. Но ну, клянусь Богом, заключил он, ударив кулаком по столу, Я буду сражаться до конца, а когда паду. Он продолжал делать удары по столу, отчеканивая каждое слово. Обрушу всю чёртову конструкцию на их собственные головы. Он был слишком возбуждён, чтобы извиниться перед ней. Видя столь суровую решимость на лице Брейнерда, Констанс понимала, он не из тех, кто готов к поражению. Ничего не потеряно, пока не потеряно всё, мистер Брейнерд. Ничего не потеряно, пока не потеряно всё. Цитата из огана Вольфганга Гёте. Тихо заметила она: "Так говорят на вашей Уолл-стрит. А как бы вы поступили на моём месте?" В его вопросе звучала не мольба, а только приглашение поразмыслить. А я не могу сказать. Мне лучше прийти к вам в офис, скажем, в качестве вашего нового личного секретаря. Это можно устроить. Считайте, что вы приняты. Назовите сумму вознаграждения, когда проблема будет решена. Я имею репутацию человека, который весьма щедр с теми, кто мне помогает, но ненавижу лентяев. Я тоже was kliknula Constanz, vstavaya i podavaya yemu po-muzhskoy ruku v znak zaklyucheniya dogovora. Brainerd vyprymilsya i posmotrel na malen'kuyu zhenshchinu s neiskryvayemym voskhishcheniyem. Na sleduyushcheye utro Constanz byla prinyata na rabotu, stav lichnym sekretaryom prezidenta Motor Corporation. Ya budu obrashchat'sya k vam, miss Dunlap, zametil Brainerd. Это звучит более правдоподобно. Опытный рукой он тут же распределил её обязанности так, чтобы она казалась очень занятой, при этом не была загружена ничем, что действительно мешало бы цели её присутствия. Новая секретарша всё схватывала на лету и уже к обеду выработала план действий. Правда, небольшое поручение в центре города задержало её немного дольше, чем она рассчитывала, но к вечеру она уже снова сидела за своим столом. на котором лежал, доставленный посыльным, небольшой свёрток. Прошу вас не думать обо мне так плохо, мисс Данлеп, заметил Брейнерт, выходя из кабинета. На самом деле всё не так, как кажется на первый взгляд. Я не думаю о вас плохо, ответила Констанс тихим голосом. Вы не первые, кого банда мошенников втянула в свои дела и теперь пытается подставить. О, речь не об этом, прервал он её. А о романе с Бланш Леблан. Могу я быть с вами откровенен? Не впервые Констанс посвящали в сердечные тайны, и всё же что-то завораживающее было на этот раз. Доверие такого мужчины, как Брейнерд, не могло не волновать её. Не вся вина лежит только на мне. Медленно продолжал он. Отчуждение между мной и моей женой назревало задолго до того, как Романна. Это началось с ну, с того, что называется не сошлись характерами. Вы знаете, что мужчине, амбициозному мужчине, нужна равная партнёрша, женщина, способная использовать социальное положение, которое дают деньги. не только для удовольствия, но как средство личного роста. У нас так не получилось. Чем больше я приуспевал, тем больше убеждался, что она остаётся бабочкой, да порой ещё и не такой привлекательной, как и другие бабочки. Наши пути, интересы разошлись в разные стороны. Ну да ладно. Что толку теперь? Я сделал неверный выбор и должен за него платить, но мне хотелось бы спасти от крушения то, что можно. Ни к женщине сейчас было адресовано его послание, а к своему секретарю. Но Констанс оставалась прежде всего женщиной. Брейнерд снова остановился возле её стола. Всё это уже не имеет значения, заключил он, заставляя себя переменить тон. Я сделал то, что сделал. Сейчас главный вопрос, что мы можем предпринять. Констанс развернула свёрток, лежавший на столе, и извлекла продолговатый ящик. Что это? с любопытством спросил Брейнерд. Это, ответила она, похлопав по ящику, способ узнать секреты величайшей для нас важности. Мы можем раскрыть все планы, которые противники составляют за нашей спиной. Мы даже можем выяснить, где спрятаны ваши письма. Возможности этого ящика безграничны. Это один из новых шпионских микрофонов. Шпионский микрофон, повторил он, открывая коробку и рассматривая две маленькие чёрные аккумуляторные батарейки внутри. катушку с проводом в шёлковой обмотке, маленькую чёрную резиновую трубку и странный чёрный диск с рядом круглых отверстий. Да, вы должно быть слышали о таких. Вы прячете этот передатчик где-нибудь за картиной или под столом, даже в соседней комнате. Потом вы протягиваете провод из комнаты и приложив к уху трубку, можете слышать всё, что там происходит. Ну, такими средствами пользуются сыщики. Ну и что? холодно перебила она. Какая разница, если это подходит для них, почему это не сгодится для нас? Великолепно, воскликнул Брайнерд. Клянусь Святым Георгием, вы мастер своего дела. Было уже довольно поздно, когда у Констанс появилась возможность заняться микрофоном. Уортингтон, как нарочно, задержался в офисе дольше обычного, но наконец, коротко кивнув ей, и он ушёл. Не успела дверь за ним закрыться, секретарша прекратила беспорядочно стучать клавишами пишущей машинки, изображая бурную деятельность. Вместе с Брейнердом она вошла в зал заседаний, где, по её наблюдениям, Часто в течение дня задерживались у Уортингтон и Шеппард. Это было, без преувеличения, одно из самых скудно обставленных помещений, какие Констанс когда-либо видела. Длинный стол красного дерева, восемь массивных стульев, подставь ему, толстый бархатистый ковёр на полу и огромная люстра на потолке составляли всё убранство этой комнаты. Ни картины, ни шкафчика, ни картотеки не нарушала пустоты коричневых стен. На мгновение женщина остановилась, задумавшись. Брейнердт молча наблюдал за ней, прищурив глаза. Здесь даже негде разместить этот передатчик, если только на люстре, сказала она наконец. Он поддел ей руку, помогая встать на стул, а затем на стол. Мылкнули изящные лодыжки. Мягкое прикосновение заставило его задержать её тёплую руку в своей всего на мгновение дольше, чем необходимо. Спустя секунду он уже стоял на столе рядом с ней. "Это самое подходящее место", сказала она, рассматривая толстый слой пыли на люстре. Констанс аккуратно положила маленький чёрный диск поближе к центру плафона и спросила: видно ли его с пола. Брейнерд спрыгнул вниз и принялся расхаживать по комнате. Нет, совсем не видно. Я выйду в приёмную, сказала она, слегка дрожа от волнения. И послушаю, а вы здесь говорите что-нибудь? Брейнерд помог ей спуститься. Когда она вышла, он какое-то время молчал. И ему казалось несколько нелепым разговаривать самому с собой. Если микрофон работает, сказал он наконец, постучите дважды по столу. Затем добавил, посмеиваясь про себя. А если не работает, постучите один раз. Констанс. В ответ раздался один единственный удар. Если вы услышали Огляделся он, выглядывая в приёмную. Затем постучали один раз. Я не разобрала последнее слово. Какое? Констанс? Ему показалось, что их отношения стали чуть менее официальными после приключения с микрофоном, во всяком случае, она не сердилась. В конце концов, разве он не может назвать партнёра по имени? Думаю, будет лучше немного развернуть микрофон, заметила она. Я положу его мембраной вниз. Позвольте. Он снова помог ей забраться на стол в зале. В этот раз его рука ещё немного задержала её ладонь, и женщина не сразу отняла её. Когда же всё-таки отстранилась, её глаза потеплели. Поправив микрофон, она снова протянула ему руку. Прыгайте. сказал он шутливо поддразнивая её. Констанс чуть помедлила. Я всегда принимаю вызов и легко спрыгнула на пол. На мгновение ей показалось, что она теряет равновесие, но тут же почувствовала, как чья-то рука поддерживает её. Брейнерд подхватил её, и на мгновение их глаза встретились. Ну, Родман, Я даже не предполагала, что ты можешь докатиться до такого бесстыдства, они удивлённо обернулись. В дверях стояла миссис Брайнерд. Это была хорошенькая миниатюрная блондинка того обманчивого возраста, которым салоны красоты одаривают тысячи своих усердных посетительниц. Какое-то время она переводила холодный взгляд со своего мужа на его новую секретаршу. И обратно. Чем я обязану удовольствием от столь неожиданного визита, Сибилла? саркастически спросил Брайнерд. Мы закончим с письмами завтра, мисс Данлэп. Вы можете идти. Он придержал дверь, пропуская жену в свой кабинет. Сибилла Брайнерд бросила оценивающий взгляд на Констанс. Послушайте, юная леди, сказала она надменно Вы отдаёте себе отчёт где находитесь и что себе позволяете Нет необходимости Сибил выговаривать мисс Данлэп Лампочка в люстре оказалась не в порядке и мисс Данлэп поднялась на стол пытаясь исправить её Ты пришла в тот момент когда я помогал ей спуститься вниз Между прочим, Уортингтон тоже работал допоздна и ушёл отсюда лишь несколько минут назад. Констанс провела беспокойную ночь. Её тревожило, что с самого начала она могла допустить ошибку. Снова и снова прокручивала она в голове прошедший вечер, задаваясь вопросом, что имел в виду Брейнер, упоминая Уортингтона. Однако на следующий день Брейнерд пришёл поздно, поприветствовав свою секретаршу как ни в чём не бывало. Этот инцидент не произвёл на него такого сильного впечатления, как на Констанц. Никто из них не обмолвился ни единым словом о случившемся. Брейнерда ожидал молодой человек, и тот, входя в кабинет, сразу пригласил посетителя. Как раз в этот момент Шеппард небрежной походкой проследовал через приёмную в зал заседаний. Констанс быстро закрыла за ним дверь. Она заметила, как молодой человек покинул кабинет Брейнерда, но была слишком поглощена голосами, доносившимися через микрофон, чтобы обращать внимание на что-то другое, или охорадочно записывала всё, что слышала. Да, Шепард. Я опять видел её прошлой ночью. Где? Мы договорились встретиться здесь, но он задержался позже обычного с этой его новой секретаршей. Поэтому я вышел и подождал её на улице у входа. И что? Рассказал ей о новой секретарше, и она сделала именно то, чего я добивался. Поднялась сюда. И что ты думаешь, Шепард? Парточка была здесь, в этой комнате, и Брейнерд её обнимал. С письмами всё в порядке. скуль, как тебе пришлось заплатить за них этой девице Ледлан 20.000. Они будут списаны из общего котла. А знаешь, это Ледлан, хмм, даю слово Шеперд. Я вряд ли могу винить Брайенарда за то, что он с ней связался. Слово такого же ненавистника, как ты, Ли, чего там достаёт? Мужчины рассмеялись. о письма. Не волнуйся, они там, где от них будет больше всего толку, у самой Сибиллы. Теперь рассказывай о своих успехах. Встретился с прокурором. Да, он готов пообещать нам полную неприкосновенность, если мы дадим показания. Позже вскроется должностное преступление. Но играть с ним нужно предельно осторожно. Он честный. Малейшая утечка информации о наших настоящих целях, и всё пойдёт прахом. Тогда нам придётся набраться терпения и вести себя так, будто ничего не произошло, пока не будем полностью готовы. Они покинули зал заседаний, даже не взглянув в сторону секретарши. Констанс поспешила в кабинет Брайнерда. Тот, сидя в кресле, погрузился в чтение каких-то бумаг. Что-то случилось, спросила она. Она подала на развод. Этот молодой человек — адвокат по бракоразводным процессам. Ах, вот как. Да. И вы значитесь ответчицей вместе с Бланш и Блан. Шлеблан. Я? Да. Похоже, они сделали это в последний момент. Все идет к черту, состояние, репутация, даже наша с вами дружба, Констанс. Вы так думаете? Я нет. Она торопливо прочитала ему подслушанный разговор. Дьявол, подери этого Вортингтона! выдавил Брейнарт, стиснув подлокотник кресла. Я уже давно подозревал его. А не слишком мы зворотливы для меня, Констанс? Пока я погрузился в роман с Бланш не скрываясь, не делая из этого тайны, Сибилла играла осторожную, холоднокровную игру. Он вскочил и начал возбужденно рассказывать по кабинету. Итак, таков их план: делать вид, что ничего не происходит, пока у них не будут на руках все козыри. После этого играть на понижение, пока я не буду вынужден продавать акции себе в убыток. Тогда они выкупят их у меня и смогут влиять на реорганизацию управления. На данный момент контрольный пакет акций не у меня, но и не у них. Сейчас им владеют остальные акционеры. Ах, как он мне нужен. Однако кто получит его первым? Вот в чём вопрос. Он лишь радочно соображал. А если бы вы сами попробовали сыграть на понижение, подала голос Констанс. Такой неожиданный ход мог бы напугать публику, тогда вы могли бы выкупить достаточное количество акций, чтобы овладеть ситуацией. Продавать свои они не осмелятся, иначе ослабят свой собственный контроль. В любом случае вы застигнете их врасплох? Да. Я именно об этом и подумал. Сыграть с ними в их же собственную игру, раньше их нанести упреждающий удар. Сразу после обеда Констанс вернулась на своё место за столом, прислонив к уху трубку. В зале заседаний снова раздавались голоса. Господи Шепард, что ты думаешь? Кто-то продаёт акции Motors. Они упали уже на 5 пунктов и продолжают снижаться. Кто это может быть? И что нам теперь делать? Кто кто? Брейнарт, конечно. Он как-то узнал. Что собираешься сделать? Подожди. Давай сначала позвоним в информационное агентство. Алло. Здравствуйте. Да. Что? Неофициальные слухи о преследовании корпорации Мотор с правительством? заранее размещённые крупные заказы на продажу акций Чёрт возьми. Гортингтон, нужно опровергнуть эти слухи. Мы не станем их опровергать. Брейнерд погибнет в устроенной им же катастрофе. Мы что, сами вложим в его карманы наши деньги, позволим продавать акции сколько угодно, чтобы он перехватил контроль при помощи наших же денег? Нет уж. Я тоже продаю. На улице мальчишки-газетчики вовсю кричали о великом крахе в Motor Corporation, раздавая экстренные выпуски толпе. Потребовалось всего несколько минут, чтобы основательно напугать публику столь явно лопающимся пузырём. Акции тут же начали сбываться небольшими партиями по номиналу, но их общая доля была весьма внушительной. Продажи продолжались весь день. тысячи акций были проданы, сначала приближаясь к номиналу в районе семьдесят девяти, но потом упали почти на сорок пунктов. Брейнарт вступил в игру первым и взял высшую цену за свою партию. Во время всех этих диких событий в офисе Брейнарда настойчиво звонил телефон, но его не было. Начав приводить весь механизм в действие, Он демонстративно находился в своём кабинете, чтобы отвести от себя подозрения. Теперь же его никому не удавалось разыскать. После закрытия биржи Констанс погрузилась в изучение отчётов об огромном обвале фондового рынка, как назвали происходившее газеты Wall Street, когда дверь открылась и вошёл Брейнерд. Это был хороший рабочий день, Констанс. сказал он, падая в кресло. Да, я как раз читала новости в газетах. Маленький микрофон предал всему делу совершенно новый поворот. И самое лучшее, что все финансовые журналисты, похоже, думают, будто это было спланировано Уортингтоном и ежи с ним. Отлично. Подставить Уортингтона, значит, подставить Motors. Именно этого я и добивался. Он швырнул на стол пачку писем. О! Вы вы нашли их? выдохнула Констанс. Она пристально посмотрела на него, поняв, какой огромный с его души свалился груз. Да, нашёл. Я знал, что в доме есть только одно место, куда она могла бы их положить. В сейф с драгоценностями Сибилл вряд ли опасалась, что я подозреваю, где письма, но все же сменила комбинацию цифр. Я пришел домой сегодня днем, когда ее не было, и привел с собой эксперта. Он работал два часа, не покладая рук, но все же открыл замок. Теперь они у меня. А теперь перейдем к настоящей игре. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что запомнил название производителя на вашем микрофоне и купил такой же. Теперь он установлен у меня в доме в комнате, где сибилла бывает чаще всего, а провода ведут к соседнему дому, где я снял квартиру. Я намерен узнать, что творится у меня за спиной и достать этого Уортингтона. В ту же ночь Констанс и Брейнерд Несколько часов просидели в пустой квартире, терпеливо ожидая новостей у микрофона. Наконец послышался шум открывающейся двери. Покажите их. Сивила прошептал Брейнерд, словно его жена могла их услышать. Затем зазвучали другие голоса. Уортингтон и Драмонт, прокомментировал он. Пока ничего не заподозрили. Драммонд знает эту женщину, Данулеб, сказал Уортингтон. Детектив разразился яростной тирадой в адрес Констанс. Но она умна, Драммонд, вы не можете не признать этого. О, да, умна, чёрт бы её побрал. Вы установили за ней слежку. Кроглосолочную миссис Брайнерд. А что там за паника в Motors Corporation, Ли? Как не будет другой раз, Сибила. Сейчас не до этого. Драммонд, что говорят люди? Драммонд колебался. Ну, говорите уже. М-м, ну, мистер Уортингтон. Говорят, что именно вы начали всё это. Ага, я это сделал. Как бы не так. Однако думаю, мы с Шепардом внесли свою лепту. В конце концов, это должно было произойти. Мы отыграемся после того, как все ляжет сан. Голоса стали тише. Спокойной, Спокойной ночи, миссис Брайнарт. Спокойной ночи, мистер Драммонд. Я узнала все, что хотела. Пауза. Ли, как мне тебя благодарить? Послышался звук подозрительно напоминающий поцелуй. Брайнерд сжал кулаки. Спокойной ночи, Сибил. Мне пора. Голоса смолкли. Прошло несколько минут, прежде чем Брайнерд заговорил, и его слова показали удивительную способность к концентрации. Через полчаса у меня конференция в Констанц, заметил он, глядя на часы. Мне необходимо на ней присутствовать. Я постараюсь получить деньги для поддержки Motors на завтрашнем открытии биржи. Думаю, что смогу почти удвоить свои активы, если верно всё разыграю. Это очень важно. Однако и происходящее здесь не менее важно. Я останусь здесь и буду слушать, заверила его Констанс. Положитесь на меня. Если произойдёт что-нибудь ещё, я обязательно расскажу вам. На следующее утро секретарша пришла в офис рано, но Брейнерд был уже там, яркий и свежий, словно это не он бодрствовал всю ночь, готовый к битве всей его жизни, которая разразится, как только откроется биржа. Брейнерд умело сыграл на понижение и потихоньку собрал контрольный пакет, в котором так нуждался. Теперь он начал играть на повышение, продавая акции, а затем покупая ещё больше, используя все средства, имевшиеся в арсенале его проницательного ума. Акции Motors росли, отыграв обратно 40 пунктов, а затем их стоимость взлетела ещё выше. У Артингтон и Шеппард были выжаты досуха, но Брайнерд ни на мгновение не останавливался. Когда часы на церкви Святой Троицы пробили 3, час закрытия фондового рынка, Брэйнорд внезапно развернулся в кресле. "Мисс Данлэп", тихо сказал он, передайте, пожалуйста, Уортингтону и Шепперду, что в 4 я жду их в зале заседаний. Констанс посмотрела на часы. У неё было немного времени на выполнение и своего собственного плана. Пробило 4 часа. Брэйнард небрежно прошёл в зал заседаний. Констанс сразу же поднесла трубку микрофона к уху, напрягая слух, чтобы уловить каждое слово и быть готовой записать всё происходящее во время надвигающейся бурной сцены. Дверь внезапно открылась, на пороге стояла Сибилла Брэйнард. Две женщины холодно посмотрели друг на друга. Констанс заговорила первой. Миссис Брейнерд, начала она: "Это я просила вас прийти сюда, а не мистер Уортингтон. Более того, я попросила посыльного направить вас сюда, а не в его кабинет. Вы видите этот аппарат?" Си빌ла недоумевающим взглядом окинула устройство. "Это шпионский микрофон?" Он был установлен в зале заседаний, куда вы столь неожиданно вошли прошлой ночью. И поэтому совершенно необходимо было, чтобы мистер Брейнерт вас обнял, поинтересовалась миссис Брейнерт с едким сарказмом. Я только спрыгнула со стола и чуть не упала, вот и всё, невозмутимо продолжала Констанс. Другой из этих подслушивающих микрофонов поведал мне о разговоре прошлой ночью в вашей собственной квартире, миссис Брейнерт. Её лицо побледнело. Вы принесли мне в дом эту штуку? Да. Мистер Брайнерд слышал первый разговор, когда к вам пришли Драммонт и мистер Уортингтон. После их ухода он должен был присутствовать на своей конференции, поэтому он удалился, и только я одна слышала, что произошло, когда мистер Уортингтон снова вернулся. Вы имеете наглость, миссис Брейнерд, вы не понимаете. У меня нет причин желать вам. В дверь постучали и вошёл служащий. Мистер Брейнерд хочет вас видеть, мисс Данлеп. Я не успею сейчас вам всё объяснить, продолжила Констанс. Но предлагаю вам посидеть здесь у меня за столом и послушать, что там происходит. Она унеслась прежде, чем миссис Брейнерд успела ответить. Что всё это значит? Сибилла поднесла к уху чёрную дисковую трубку, как показывала Констанс. Рука её слегка дрожала. Зачем она мне обо всём этом рассказала? пробормотала она. Вы не можете этого доказать! прокричал ей прямо в ухо голос из трубки. Она вздрогнула, узнав голос Уортингтона. Мисс Данлэб. Вы принесли свою записную книжку, раздался глубокий голос её мужа. Констанс прочитала из своих первых заметок то, что касалось заговора с целью получить контроль над Motors, при этом тщательно опуская часть о письмах Леблан. Это ложь, ложь! Нет, не ложь. Всё это убедительное юридическое доказательство запись сделана новым шпионским микрофоном посмотрите там на люстре у вортингтон а трубка для прослушивания находится в верхнем ящике стола мисс данлеп я буду бороться с вами до конца брайнорд вы умны но есть другие вещи кроме моторс за которые вы должны ответить письма вы их имели в виду Наконец теперь у меня. Вы этого не знали? И, кстати, подслушивание, если вам угодно так это назвать, велось не только здесь, в Уортингтон. Такой же аппарат был поставлен в комнате моей жены. У меня есть кое-какие записи разговоров, а также отчёт о визите туда двух э-э негодяев. Вас хочет видеть миссис Брайнерцер. объявил служащий, открыв дверь. Констанс встала, слегка покраснев. "Мистер Брайнерд, вмешалась она, я должна кое-что объяснить, кое в чём признаться. Миссис Брайнерд сейчас сидела в моём кабинете и слушала нас через микрофон. По моей просьбе, не называя своего имени, я пригласила её в офис под предлогом, что кто-то хочет с ней поговорить. Правда, я не думала, что она прервёт нас так скоро." Но прежде чем она появится, позвольте мне прочитать одну запись. Это разговор, который я услышала прошлой ночью вскоре после вашего ухода. До сих пор у меня не было возможности рассказать вам об этом. Некто Констанс подчеркнула это слово. Вернулся после той первой встречи с детективом. Послушайте. Нет ли, торопливо читала Констанс свои записи. Нет. Не думай, что я такая неблагодарная. Всё это время ты был мне другом. Таких как ты один из тысячи. Я скоро получу развод. Осталось совсем немного. Не порти всё раньше времени. Но Сибил, подумай. Ему ведь нет до тебя никакого дела. Он фактически сам освободил тебя от всех обязательств. Но он всё ещё мой муж. А его последняя выходка с этой мисс Данлеп Ну а что я действительно об этом знаю? Ты же видела их. Да, но всё могло быть именно так, как он сказал. Чтение прервал звук резко распахнутой двери. Вошла Сибилла Брейнард. Все следы салонной искусственной красоты слетели с неё. Перед ними стояла женщина, которую использовали и обманули. То есть ты, Ли Уортингтон, мой самый лучший и преданный друг, благородный и бескорыстный, презрительно бросила она. И ты можешь стоять там и смотреть мне в глаза? Ты мог говорить мне о своей любви в то время, как я заботила себя даже меньше, чем это это Леблан. Ты видел мою ревность к Родману иногда даже без причины и подлил масло в огонь. Ты отлично сыграл на моих чувствах. Теперь понимаю, как только я стала бы тебе не нужна, ты бросил бы меня. Я знаю это. Знаю таких, как ты. Она сделала паузу, переводя дыхание, затем медленно повернулась к Брэйнерду и продолжила. Возможно, у нас разные характеры, Родман, но ведь это не мешало нам в прежние времена, когда мы были бедны. Да, я не занималась своим развитием не так, как ты хотел, но Ротман, ты когда-нибудь задумывался о том, что если бы у меня был шанс принять участие в твоих делах, если бы ты хоть чуть-чуть доверял мне больше? Ты простишь меня? неожиданно выпалил Брейнерд. А ты меня? спросила она в ответ. Я прощаю. Мне нечего тебе прощать. Я могла бы понять, Родман, если бы это была мисс Данлеб. Она умная, замечательная, но это Леблан. Никогда. Сибил Брейнарт повернулась к Констанс. Мисс Данлеб, миссис Данлеб. Всхлипнула она. Простите меня. Вы. Вы лучше меня.